Глава двадцать 27. Вероника. Меня разбудили горячие солнечные лучи, которые свободно проникали в комнату сквозь незашторенное окно. Я заворочилась под тонким одеялом, прикрывая лицо, и не сразу вспомнила, почему сплю на своей старой кровати в комнате, где провела большую часть жизни. Окончательно потеряв надежду снова заснуть, я открыла глаза, села, спустила босые ноги на прохладный пол. И воспоминания о недавних событиях тут же нахлынули на меня, словно отвернули кран. Я подумала, что Дари уже должно быть оказался в темнице, в на работе, мои однокурсники в университете, а о том, где в настоящее время находились Мартин Шталь и Карл Розенберг, гадать совершенно не хотелось. Моя кожа все еще помнила прикосновение холодных пальцев жениха Инны, а в ушах звучал его насмешливый голос. Я не сомневалась, что он вернётся. Похоже, все вокруг меня преследовали собственные цели, о которых я и понятия не имела. Вот поэтому Княжевич и не рассказал своему начальнику о том, что я слышал в университете, а Мартин скрыл от своего будущего тестя тот факт, что он меня там видел. Я снова оказалась в пристранном положении. С одной стороны, обвинения инквизиции были полностью сняты с меня с помощью Дария, Следовательно, я вполне могла вернуться в университет магии, где как раз начались занятия, которые мне пропускать совершенно не хотелось. Но с другой стороны, в университете я постоянно рисковала встретить Карла Розенберга, и неизвестно, какую реакцию на него могла бы выдать при следующей встрече. Кроме того, у меня не имелось никакой гарантии, что Шталь не передумал и не рассказал новому декану о том, что не только он, но и я в курсе того, что именно случилось тем, кто до недавнего времени занимал эту должность, но не только Мартин Шталь и я знали об этом. Был кто-то еще. человек, который прислал мне письмо с предупреждением. Тот, кто хотел меня напугать, и ему это несомненно удалось. Несмотря на то, что в находящейся на солнечной стороне комнате было жарко, а я все еще продолжала кутаться в одеяло, по коже проскользнул неприятный холодок. Я поежилась, встала и пошла на кухню, чтобы включить чайник. Проходя мимо портрета, возле которого заинтересованно остановился Дарик Княжевич в тот вечер, когда был в этой квартире, я, будто увидев его впервые, начала вглядываться в картину. Теперь после рассказа Аркадия Фогла я знала, что молодая женщина, изображенная на этой картине, была ведьмой и моей матерью, той, которую я не помнила, хотя и видела ее во сне. Мама, негромко произнесла я. Почему ты это сделала, мама? Для чего тебе была нужна эта запрещенная магия? Разве мы не могли просто жить вдвоем, даже если бы он к нам так и не вернулся? На глаза навернулись слезы. Будто устыдившись невидимого зрителя, я пошла в кухню, громко хлопнув дверью. Могла ли я хотя бы попытаться понять девушку, которая полюбила человека из враждебного магическому миру лагеря Вместо того, чтобы выйти замуж за выбранного для нее мужчину, совсем недавно я бы не нашла в своем сердце и крупицы понимания подобного поступка. Но сейчас, на своем опыте, ощутив то, что чувствуешь, когда влюбляешься против собственной воли, я понимала ее любовь и желание во что бы ни стало быть с избранником. Чего я не могла понять, так это занятие псионикой с целью привлечь внимание инквизиторов. Ведь это ей все равно не помогло. Фогель даже не смог назвать мне имени моего отца. Никто его не знал. Если этот человек не умер, то, возможно, все еще служил в инквизиции. Может быть, он даже находился вчера в здании, когда там была я. Чуть позже, выпив чай, я сидела на табуретке и покручивая на пальце кольцо-амулет, которое перед сном вытащила из сумки и надела, думала о том, что мне делать дальше. Но в голову совершенно ничего не приходило. Меня охватило странное состояние: тоска, полная апатия, желание закрыть глаза и провалиться в глубокий сон без сновидений. Рука сама собой скользнула к висящему на шее ключу, который я не сняла даже на ночь. Что же в нем такого, если Мартин Шталь готов был даже пойти на убийство, чтобы заполучить этот ключ? Я задумалась над вопросом: известно ли что-нибудь иное? Ещё совсем недавно мне казалось, что я хорошо знала подругу и соседку по комнате, успев досконально её изучить. Но сейчас я вспоминала стройную фигуру Инны, её лукавую улыбку, внимательный взгляд и видела перед собой незнакомку. Знала ли Инна Розенберг о том, каким образом её отец получил новую должность в университете магии? Для чего она приглашала меня к себе в загородный дом? Снова и снова одно и то же. Множество вопросов и ни одного ответа. Все, что у меня было, будто растаяло под лучами утреннего солнца, рассыпалось песочным замком у берега синего моря, развеялось по ветру, не догнать. Еще вчерашней ночью я была в объятиях желанного мужчины и пыталась подобрать слова для своих чувств, хотя и знала, что не смогу произнести их вслух. А сегодня за ним закрылась железная дверь инквизиторской темницы, а меня почти ничего не отделяло от гибели. Как там сказал Мартин про прыжок из окна? Вот и записка предсмертная есть, и никто ни о чем не догадается. А если и сообразят, то власти Розенберга вполне хватит, чтобы заткнуть им рот. Я придвинулась к окну и посмотрела вниз, когда раздался звонок моего телефона, оставшегося в сумке. Неожиданный и громкий Я подумала, что это должно быть кто-то из моих однокурсниц, решил поинтересоваться, почему меня нет в университете. Но когда добралась до телефона, обнаружила там звонок с неизвестного номера. Вероника, ты дома? Услышала я в мобильном голос Аркадия Фогля. Когда все же решила ответить. Как ты вчера добралась? Все в порядке? «Все нормально. ответила я с усмешкой, вспоминая вчерашний визит Мартина. Мне повезло, что ему кто-то позвонил. Иначе неизвестно было, до чего мог дойти разозлённый маг. Дари очень просил меня позаботиться о тебе. Немного подумав, я решил рискнуть и позвонить родственникам твоей матери. Сообщил Фогель. Тем самым, что от неё отказались? Спросила я, затаив дыхание. Я пока даже не пыталась представить себе, какими могут оказаться эти родственники маги. Но если они когда-то отвергли мою мать, То можно ли было ожидать, что они захотят признать меня и принять в семью? Это представлялось весьма сомнительным, ведь они скорее всего даже не желали обо мне знать. Именно им, подтвердил собеседник. Сообщил, что ты оказалась в затруднительном положении. каком? Ну, как же? Весь университет магии уже знает о том, что ты стала жертвой мага, который использовал тебя для мести Карлу Розенбергу. произнес Фогель В его голосе прозвучал плохо скрываемый сарказм, и я поняла, что он должно быть в курсе того, что случилось на самом деле. Но если так, почему он не попытался отговорить Княжевича от его решения взять вину на себя? Зачем вы так? не сдержавшись, выпалила я. Но любопытство оказалось сильнее возмущения. Что они на это ответили? Они сказали, что рады будут помочь. Сомневаюсь, фыркнула я. Нельзя так плохо думать о людях, Вероника. Пожурил меня Фогель. Будь дома. Сегодня они пришлют за тобой машину. Кстати, их фамилия Воронич. Воронич, Воронич, рассеянно повторила я, вспоминая. У меня есть однокурсница с такой фамилией, Регина Воронич. Так и есть. Это девушка из той семьи. Как я понимаю, она приходится тебе троюродной сестрой. Ответил Фогель, засмеялся. Мир, тесен, Вероника. А магический мир, особенно, повторила я услышанную где-то фразу, пытаясь привыкнуть к новости, что однокурсница, с которой мы не так давно провели почти целый вечер в кафе, оказалась моей родственницей. Мне нужно работать. заторопился он. До свидания, Вероника. Звони, если что. Дарий, выдохнула я. Как он там? Он ничего не просил мне передать? Ну, если бы он попросил поцеловать тебя за него. Я бы, пожалуй, не отказался, хохотнул в ответ Фогль. Но, увы, ничего подобного он не просил. А ты сама не хочешь ничего ему передать? Я замялась, не решаясь сообщить Дарию через Фогли новость о том, что ко мне приходил Мартин Шталь. Передайте, что я буду скучать, что уже скучаю, добавила я. Щеки потеплели от прилившей к ним крови. Смущаться и краснеть я так и не разучилась. Обязательно. Отключаясь от разговора, отозвался собеседник. Я сидела на полу в коридоре, все еще сжимая в руке телефон, и пыталась осмыслить и ожидающие меня события знакомство с родственниками. Я никого из них не знала, если не считать Регину. Можно сказать, что я даже не представляла себе жизнь настоящей магической семьи. такой семьи, где амулеты получают уже в детстве, и взрослые учат детей управлять своими способностями, чтобы сдерживать их и не выпустить на свободу раньше времени. Я считала, будто научилась этому самостоятельно, но после того, что произошло в университете, от моей уверенности и следа не осталось. Выходило, что специалисты магического надзора вовсе не напрасно во мне сомневались. Поднявшись с пола, я решила немного здесь прибраться, чтобы отвлечься от своих мыслей и приготовить квартиру к приезду приемных родителей. С внезапным испугом я забеспокоилась: не грозит ли им опасность из за меня? Что если Мартин Шталь снова сюда явится? Мне оставалось надеяться только на то, что он узнает, что я нашла своих новых родственников, а также, что эти самые родственники достаточно сильны и влиятельны. Говорили, будто в магическом мире слухи разносятся быстро, да и у меня самые уже были причины в этом убедиться. Уборка заняла больше времени, чем обычно. Я периодически отвлекалась и проверяла, хорошо ли заперта дверь. Хотя и понимала, что Магов это едва ли может удержать, протирая пыль и вытряхивая коврики, думала о том, что сегодня всего лишь первый день заключения Дарии, а впереди еще множество дней, и все это по моей вине. А что если он возненавидит меня, находясь в темнице? Или тысячу раз пожалеет о своем поступке? Или попросту забудет меня? Когда раздался звонок в дверь, я едва не уронила тяжелую стеклянную статуэтку которую сняла с полки, чтобы вытереть пыль. Замирающим сердцем я подошла к входной двери и заглянула в глазок. Увидев темный силуэт, спросила: "Кто там?"